Часть вторая. Глава девятая. Неприкаянная душа. Быть призраком не так-то легко. Для этого необходимо редкостное терпение. В далеком детстве, при дрожащем мерцании свечей, мама рассказывала суюки сказки о призраках. Под конец дня... Пока Хита еще трудился над новым шедевром в своей лавочке, Суюки садилась на табуретку рядом с мамой, когда та подметала или готовила. И с увлечением слушала истории о красавицах, которых предали или бросили возлюбленные, и которые так сохли от тоски, что тела их умирали, а печаль продолжала жить. Суяки замечала, что во всех этих сказках сердце разбивают именно женщинам. Кто-то из них заканчивал жизнь самоубийством. Кто-то погибал от кровожадной руки и потом возвращался, чтобы отомстить. Порой безнравственные женщины обретали страшные и отталкивающие черты. Например, у жадной на затылке появлялся еще один рот, который поглощал все, что попадалось на пути. А неверная обнаруживала, что пока она спала, шея у нее удлинилась до невероятных размеров, и теперь ее голова свободно болталась, выпивая масло из лампы и нападая на мелких животных. В худших случаях женская печаль, ревность или ярость превращала ее в Они. Ханью. Примечание. Ханья. Злобная и мстительная ведьма. Персонаж японского фольклора. Или даже в гигантскую жуткую змею, которая обыкновенно погибала от меча какого-нибудь великого самурая. О таких страшных судьбах и думала душа Суюки, бесшумно скользя по узкому коридору дворца. Само собой, превращение женщин в столь страшных чудовищ — это выдумки. И таких героинь полагалось жалеть. Но сейчас Суюки думала о том, что сама бы с удовольствием превратилась в демона. На расстоянии нескольких ярдов от неё по узкому коридору заброшенного замка шествовала госпожа Сатоми, беззаботно размахивая зонтом и не догадываясь, что за ней по пятам следует чья-то душа. После той страшной ночи Суюки уже пыталась выследить женщину, но заблудилась в извилистых коридорах. Призрак девушки, которую когда-то звали Суюки, бесцельно и робко бродил по комнатам, по коридорам и двору. Призрачная Суюки точно помнила, что когда-то была служанкой во дворце императора. А вот как она оказалась в этом мрачном заброшенном замке, было для нее загадкой. Последнее, что она помнила, это как несла моток веревки в амбар в императорском саду. Но эта постройка явно не была императорским золотым дворцом солнца. все здесь казалось холодным, безжизненным, покинутым. Даже демоны эти отсюда ушли. Подкрепившись ее останками, Ебурама вместе с демонами поменьше тоже покинул дворец, оставив девушку в компании пауков и крыс. И с тех пор время тянулось медленно, будто окутанная плотным густым туманом. Но в этот вечер госпожа Сатоми вернулась и стала расхаживать по коридорам заброшенного замка так, словно для нее это было обыденным делом. Суяки изумленно последовала за ней, стараясь не упускать женщину из виду и судорожно размышляя, что делать дальше. Сперва она, разумеется, подумала о возмездии, о том, чтобы безжалостно преследовать Сатоми, пока Та не с ума от мук совести. Но в отличие от призраков из маминых сказок, где духи могли проклинать и даже физически ранить своих жертв, взаимодействие Суюки с миром живых было весьма ограниченным. Тела у нее не было. ее бесплотная сущность легко проходила через любые преграды. При должном сосредоточении она превращалась в призрачную версию себя прежней. Но стоило отвлечься, и она становилась светящимся шаром. Говорить было сложно. Суюки с трудом вспомнила, как это делается, а потом оказалось, что голос у неё стал слабым и еле слышным. В маминых историях некоторые юреи превращались в непобедимых анрё — духов вместе чьи гнев и ненависть проявлялись в разрушительных, а порой и убийственных проклятиях. Но Суюки понятия не имела, как такой стать. Даже если она и явится своей убийце, госпожа Сатоми едва ли сильно опечалится встречи с призраком бывшей служанки. И потому она просто беззвучно следовала за женщиной по пустым коридорам, пока Сатоми наконец не распахнула парадные двери и не вышла во двор. Он был полон демонов. Суюки застыла на месте, дрожа от страха, а потом метнулась за высохший куст и стала наблюдать за происходящим сквозь ветки. А Манадзяку скакали по мостовой, рыча и размахивая своими орудиями. В самом центре над всей этой беспокойной чернью, отбрасывая на нее тень, возвышалась жуткая фигура Ебурамы. Госпожа Сатоми направилась к кони через толпу демонов, не обращая внимания на шипение и хихиканье и сохраняя совершенно невозмутимое лицо. Суёки, которая теперь пряталась за обломком стены, показалось, что Ебурама не в духе. Он скалился на любого Аманадзяку, подошедшего через Щур близко. Завидев Сатоми, зеленый амонадзяку поспешно отошел, чтобы не мешать ей, и он не беспощадно пнул его, да так что демон перелетел через ограду. Госпожа Сатоми озадаченным взглядом проводила демона и взглянула на Юбураму. Вижу, настроение у тебя так себе. «Зато ты в кои-то веки не опоздал», — фыркнула женщина, а потом бросила на Аманадзяку, подошедшего слишком близко, предупреждающий взгляд. «Увы, время поджимает, а у меня полно дел. Если ты, Ебурама, будешь так любезен и отдашь мне свиток прямо сейчас...» Мы тут же завершим наше не столь приятное общение, и ты спокойно займешься займешься тем, чем обычно занимаются демоны, пока их не призовут. Итак, она вытянула стройную белую руку. Драконий свиток, пожалуйста. Он не раскатисто зрычал. У меня его нет. Что? Госпожа Сатоми уронила руку и сощурилась. «Прошу прощения, Ебурама, но именно по этой причине я призвала из Дзигоку именно тебя. Тебя послали в храм фанатиков Ки, потому что я решила, что такой не как Ебурама, без труда расправится с горсткой плешивых стариков. А теперь ты заявляешь, что свитка у тебя нет. Как так?» «Его не было в храме, женщина!» — прорычал Они. «Я перебил всех монахов и их учителя, перевернул весь храм, но свитка не нашел». «Ты точно убил всех!» — поинтересовалась госпожа Сатоми с таким спокойствием, Будто спрашивала у служанки, везде ли та поискала ее любимую чашечку, а не обсуждала жестокое убийство целой монашеской братьи. Никто из прислужников не сбежал? Никто из монахов не призвал силой ки троих воробушков и не перелетел с их помощью через стену? «Нет», — прорычал Они, — «я убил всех». В живых никто не остался. Тут неожиданно парочка маленьких демонов у ног Они начали скакать на месте и что-то тараторить резкими и песклявыми голосами. Союки их слов не разобрала, но Юбурама резко повернулся и в приступе ярости схватил одного из демонов. Второй испуганно взвизгнул и нырнул в толпу. Но его собрат был не столь проворен и оказался в огромной ладони ебурамой. Он истерично извивался в воздухе и размахивал руками, пока чудовище несло его к лицу. Он и что-то зловеще прорычал, а демон пескляво ответил, продолжая беспомощно извиваться в цепкой хватке. Издав утробный рык и сверкнув зубами, он и сжал кулак и раздавил демона. Кровь хлынула у него из носа, рта и ушей, и существо рассеялось на ветру кольцами кроваво черного дыма. Если бы Суюки могла, она бы непременно поморщилась при виде такого насильственного кровопролития. А вот госпожа Сатоми едва ли удивилась. «О, дай угадаю», — проговорила она, когда он не разжал ладонь, выпустив в воздух остатки дыма. Кончики пальцев и когти у него были в крови, но, казалось, он этого не замечал. «Пока ты в свое удовольствие убивал всех вокруг, из твоих больших глупых пальцев кто-то ускользнул, прихватив с собой свиток». Он не опустил руку. «Там была какая-то девчонка». Пробормотал он с неохотой и раздражением. Аманадзяку преследовали ее в лесу, но ей удалось скрыться. Он сделал паузу, сощурился и понизил голос до пугающего низкого рычания. «При помощи убийцы-демонов Каге. «Убийца-демонов Каги?» Суюки не знала, кто это. Но горстка Манадзяку моментально затихла, будто одно только имя их устрашало. Суюки задумалась, какому человеку под силу напугать целую стаю беспощадных демонов из ада, и захотела бы она когда-нибудь с ним столкнуться. «Что ж», — проговорила госпожа Сатоми после недолгой напряженной тишины, — Ее голос был так холоден, что легко сковал бы льдом озера в императорском саду и так резок, что разрубил бы напополам местную рыбу. «Стало быть, мы столкнулись со сложностями, так? Скажи-ка мне, Ебурама». «Как же мы добудем свиток, не потеряв целую армию демонов, если эта девушка путешествует вместе с убийцей демонов Каге, которому, как я полагаю, Хэншу поручила ту же миссию, что и я тебе?» Он не осклабился. «Я им займусь». «Нет, с тебя хватит». Он не зарычал и навис над женщиной. Но госпожа Сатуми отвернулась от него и поглядела на ворон, сидящих на стенах и на высохшие деревья. — Слушайте меня! — вскричала она, вскинув руку, и пернатые создания закопошились, оправляя крылья. Птицы подняли головы и посмотрели на нее глазами-бусинами. — Отыщите их, мои карасу! Примечание. Так в Японии называют ворон и воронов, — приказала Сатуми. «Найдите девчонку и убийцу демона в Каге. Будьте моими глазами, загляните туда, куда я не могу, и покажите мне врага. Вперед! Раздалась какофония вороньего карканья, и птицы взлетели, растворяясь во тьме. Госпожа Сатоми глядела им вслед, наблюдая за тем, как черная стая летит на фоне грязно-серых облаков. А потом повернулась к рычащему Оние. «О, Ебурама, гнев здесь совсем ни к чему», — заметила она и раскрыла зонтик, укрываясь от моросящего дождя. «Ты свой шанс упустил». Если девчонка с убийцей демонов будут путешествовать вблизи от городов, они с и Аманадзяку незамеченными не останутся. А мне бы хотелось как можно меньше головной боли, пока я не заполучу свиток. Мне есть кому поручить эту миссию, — заметила она, крутя ручку зонтика. «Кадзикира и ее мерзкое окружение мне по-прежнему кое-что должны», — задумчиво проговорила она. «К тому же они не привлекут внимания. Пожалуй, этот план сработает». Она взглянула на Они, и голос у нее вдруг сделался ласковым и напевным. «Ну, будет тебе и Вот мы и придумали, как решить нашу проблему». А ты пока оставайся тут, как верный пес. А когда понадобишься, я тебя позову. Суюке показалось, что Они сейчас набросится на Сатоми и оторвет голову от ее белой тонкой шеи. Но он только фыркнул и отступил назад. Глупая женщина, ты недооцениваешь убийцу демона в Каге. «Да, на вид он обыкновенный человек, но на самом деле это чудовище опаснее меня. Вспомни об этом, когда понадобится моя защита от его меча». Сатоми подняла безупречную бровь. «Я это учту». Она отвернулась и направилась обратно к дверям дворца а зонтик подпрыгивал у нее в руке. У самых ступенек она остановилась и посмотрела ровно туда, где пряталась Суюки, и ее губы тронула улыбка. Похолодев, призрак Суюки поспешил стать невидимым. Когда ему, наконец, хватило смелости вновь появиться на виду, женщины уже не было.